Князь Мышкин, господа. А это все мои друзья, князь. С некоторыми вы уже, кажется, знакомы, с генералом Япончиным. Да-да, конечно, имел честь. Добрый вечер, князь. Добрый вечер. Да. Ничего смешного, говорил Ордальон. Вполне естественно, что князь смущен. Попробуйте выявиться на званный вечер без приглашения. Ваше мнение обо мне я знаю, Насасья Филипповна. Посредственность, не способная ни на какой выдающийся шаг. Князь поступил восхитительно. Без приглашения, да еще ни разу не бывший в доме. Да это прелестно. Представьте же меня князю. Афанась Иванович Тотской. Я очень рад, Мышкин. Браво, браво, князь, прелестно Вот уж ничуть не удивительно это появление князя Дело слишком ясно и слишком за себя говорит Я наблюдаю князя с того самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет Влюбился, князь, а, ясно, что влюбился, покраснел, смотрите, как покраснел Да, я от вас таких пруэссов не ожидал, князь Да знаете ли вы, кому это будет в пору? А я-то вас считал зафилософом. Ай да тихо. Господа, не хотите ли пить шампанское? Может быть, вам станет веселей? Пожалуйста, без церемоний. А я сегодня выпью три бокала. Предложение выпить показалось очень странным от Настаси Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Однако, кроме Гани, никто от вина не отказался. Вечер становился веселее. Но сама Настасья Филипповна была какой-то странной. Часто посматривала на часы. То беспредметно смеялась, то впадала в угрюмую задумчивость, зябко кутаясь в шаль. У вас как будто маленькая лихорадка Даже большая, а не маленькая А не дать ли нам хозяйке покой? Отнюдь нет, господа, я именно прошу вас сидеть Ваше присутствие Особенно сегодня для меня необходимо Япончины Тотской Переглянулись гани судорожно шевельнулся Настасья Филипповна Неожиданно и резко Обернулась к князю Князь, вот здесь все старые мои друзья Генерал Дафанасий Иванович Меня все замуж выдать хотят Скажите мне Как вы думаете Выходить мне замуж или нет Как скажете Так и сделаю Вам За кого За Гаврила Ардальоныча И Волгина Нет Не выходите а, Так так тому и быть Гаврила Ардальоныча Вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз и навсегда. Настасья Филипповна! Нас... Нас... Нас... Что, что вы, господа? Делаете? Что вы так всполохнулись? Какие у вас у всех лица? Ну, вспомните, Настасья Филипповна, вы дали обещание вполне добровольно и могли бы отчасти пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущенно... Кончить таким путем дело серьезное? Дело чести и сердца, от которого зависит... Вы сбиваете, Сафанась Иванович? И почему вы говорите, что не серьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы да, я тотчас же дала бы согласие, но он сказал нет. И я отказала. Так разве не серьезно? Тут вся моя жизнь на одном волоске висела, чего ж серьезнее. Но князь! Почему тут князь? И что такое, наконец, князь? А князь для меня то, что я в него в первого Во всю мою жизнь Как в истинно преданного человека поверила Мне остается Только поблагодарить настась Филиппну За чрезвычайную деликатность С которой она со мной поступила Это так тому и следовало Но князь Князь в этом деле... До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы же непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе. И знаете что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо же и вам вздохнуть. Девять лет и три месяца. Генерал! Да-да? Возьмите вы ваш жемчуг, подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И больше уж не будет вечеров, господа. А, а что вы говорите? Вы... Вот развязка. Наконец-то! Половина двенадцатого. Прошу вас, прошу вас садиться, господа. Это развязка. Рогожины сто тысяч, сомнений нет. Там бог знает, что Настасья Филипповна. Человек девять валились. Все хмельные сюда просятся. Говорят, что Рогожин и что вы сами знаете. Правда, Катя, впусти их всех, тотчас же. Неужели всех? Совсем ведь безобразные. Страсть. Всех, всех впусти, Катя. Не бойся, а то и без тебя войдут. Вон уж как шумят. Точно давеча господа, я очень сожалею и прощения прошу, что такую компанию при вас принимаю, на так надо мне очень, очень бы желалось чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями хотя, впрочем, как вам угодно позвольте, Настасья Филипповна а, генерал, я не настаиваю и вас не удерживаю, хотя бы мне очень желалось именно вас при себе видеть, но если вы боитесь... Настасья Филипповна кому вы это говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, Настасья Килипповна. Как вы думаете, Афанась Иванович, не сошла ли она с ума? То есть без аллегорий, а настоящим медицинским манерам, а? Сам Рогожин! Рогожин! В гостиную и вошел смертельно бледный рогожин глаза его казалось не видели ничего кроме настасьи филипповны вслед за рогожиным в гостиную с нахальным любопытством протиснулась вся пьяная ватага его спутников рогожин положил на стол большую пачку плотно завернутую в биржевые ведомости и перевязанную накрест веревкой и встал опустив руки как бы ожидая приговора что это такое Сто тысяч. Сдержал-таки слово. Какого? Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Кто с вами? Вся ваша дайвишняя компания? Ну, пусть сядут. Вот там диван, два кресла. <клёх> Это, господа, сто тысяч. Вот в этой грязной пачке. Дайвичу Ганечке, вот он закричал, как сумасшедший, что вечером привезет мне сто тысяч. Я все ждала его, сдержала такие слова. Фу, какой он бледный. Настасья Филипповна. Что такое, генерал? Неприлично, что ли? до да полнофорсит-то, что я в театре в ложе, как неприступная пилитажная добродетель сидела, да как гордая невинность смотрела, так ведь это же меня дурь доехала. Вот перед вами же пришел, да и положил сто тысяч на стол. И уж, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут. Восто тысяч меня оценил Настасия Филипповна